Глава 15. Николай Турнье Истомин с энтузиазмом углубился в дебри виртуальных баз данных, хранящихся в недрах его компактного, но мощного моноблока в стильном корпусе. Щелкая мышью, мужчина открывал различные папки, загружал документы и файлы, с нетерпением дожидался отклика компьютера. В общем, полностью погрузился в процесс, а точнее, демонстрировал это погружение. На самом деле взгляд его то и дело отвлекался от происходящего на мониторе, блуждал по стенам, мебели и украдкой останавливался то на различных артефактах, которыми был завален кабинет, то на высоком окне, открывавшем вид на тихую улочку, то на своем визитере, для которого он и искал сейчас нужную информацию. Историческое общество «Архетип» располагалась в одноэтажном особняке, стоящем в одном из центральных московских переулков. Деревянный дом начала XIX века в стиле ампир, облицованный рельефной штукатуркой. Во-первых, не привлекал лишнего внимания, имея скромный, но аристократичный вид, а во-вторых, ронял тень своего благородства на организацию, занимающую его площади. Традиционный для Москвы бежевый цвет Немногочисленные декоративные элементы на фасаде, ничего избыточного, белые лепные вставки над окнами, даборельефы над входом в здание, элегантная латунная табличка на массивной дубовой двери, весь облик особняка свидетельствовал о том, что внутри него находится авторитетная серьезная контора, которой можно и должно доверять. Не каждой организации города могла похвастаться единоличный штаб-квартиры в объекте культурного наследия. Архетип получил такое право в обмен на полную реставрацию этого, представляющего историческую ценность памятника архитектуры. Впрочем, имея состоятельных клиентов, председатель общества Николай Турнье Истомин не перенапрягся в поиске спонсоров ремонта. Название архетип было придумано самим председателем и основателем общества и являлось предметом особой гордости турнье Истомина. Древнегреческое слово архетип имело в своем переводе значение оригинал и подлинник, в то же время совпадая первым слогом с археологией. Эта языковая игра оказалась председателю чрезвычайно уместной, ибо общество архетип. занималась поиском исторических артефактов на археологических объектах. Однако гордился лингвистическим остроумием Турнье Истомин исключительно наедине с собой. Ведь официально кладоискательство не являлось основной деятельностью архетипа, а было побочной функцией благородного дела изучения исторического наследия. То, что из остатков прошлого, Архетип интересовался преимущественно материальной составляющей, не афишировалась, но и не скрывалась среди знающих людей. Историческое общество Торние и Стомина имело широкий круг интересов, зачастую пересекающихся с государственными. Архетип включался во многие официальные инициативы, будь то раскопки курганов или могильников, поисковые движения воинских останков, или работа с архивами, получал благодарственные письма от официальных лиц и институций, был на хорошем счету. За оплату от частных лиц общество занималось генеалогическими изысканиями и розыском потерянных фамильных ценностей. Найти утраченные в лихие годы войны и революции изумрудные бабки на колье или семейную икону стоило признательным потомкам немалых денег. Выкупить или отсудить у новых владельцев еще дороже. В круглую сумму обходились причуды коллекционерам. Любое деликатное поручение в области поисковой деятельности архетип был готов исполнить добросовестно, конфиденциально и за очень высокую цену. В случае особых прихотей для заказчика Включалась наценка за консультацию по вопросам права, и стоимость становилась очень-очень высокой. Денежный поток от особых клиентов архетип маскировал под благотворительные взносы, которые обществу якобы щедро жертвовали. Совесть не мучила Турнией Стомина, он считал, что занимается справедливым перераспределением средств. Значительная часть этих поступлений шла на работу с археологическим наследием. Историческое достояние нуждалось в сохранении, для этого требовались создание условий, мониторинг объектов, каталогизация, фотофиксация, составление топографических планов, картографирование. Расходы на все это мог позволить себе архетип. Удручало то, что о наличии таких возможностей общество общества знал и внезапный визитер председателя. Именно за этим он и явился. Турниер Истомин кинул быстрый взгляд поверх монитора. Его гость был любопытен. Он с одинаковым интересом рассматривал и внутреннюю отделку, восстановленного по старинным эскизам кабинета с потолочной росписью, и разнообразные артефакты. Громоздящиеся на ореховых стеллажах. Визитер скользнул глазами по кучке окисленных монет, Ссыпанных в широкую деревянную миску, Осмотрел коллекцию наконечников стрел, Мазнул взглядом по металлоискателям, примостившимся в углу, Полюбовался видом из окна, Вернулся к полкам, Осторожно потрогал простреленную немецкую каску Времен Великой Отечественной войны, заинтересовался латунной арабской астролябии, покрытой патиной. «Вы и подводной археологией занимаетесь?» – удивился визитер, отрываясь от астролябии. «Именно этот прибор найден не в затонувшем объекте», – уклонился от прямого ответа председатель. «Так что с моим запросом?» – визитер приблизился к и Истомина. Председатель встретился взглядом с серыми глазами своего визави. Информация по вашему региону у нас имеется, сказал он и несколько раз кликнул кнопкой мыши. Я на это надеялся, сообщил визитер. Торние истомин кивнул. Они оба знали, что у архетипа найдется искомое, но предпочли соблюсти политес. Одно то, что незваный гость Явился сюда не с обыском или вызовом на допрос, а с простой человеческой просьбой, вдохновляла председателя на бескорыстную помощь. Максим Райенвальд. Глава архетипа сталкивался с методами работы Райенвальда. Он уже попадал в поле зрения этого следователя-вожняка в деле о контрабанде крупной партии старинного оружия и тогда чудом удержался в статусе свидетеля. В глубине души Торниер Истомин сознавал, что фактом своего пребывания на свободе он полностью обязан великодушию Райенвальда. Хотя, какой к черту великодушие? Следователь в погоне за крупной добычей попросту пренебрег рыбешкой помельче, а точнее сказать, законсервировал ее. Предыдущий опыт общения с Райенвальдом подсказывал председателю, что лучшая стратегия в контактах со следователем не буди лихо, пока оно тихо. Согласно закону страны, клад, представляющий культурную ценность, является собственностью государства. И что? Сколько той собственности уже пылится в запасниках музеев, в архивах, позабытой, позаброшенной? «Не лучше ли отдать предметы людям, которые ими интересуются?» «Определенно лучше», — полагал Турнье Истомин. «Тем более за последние десятилетия в стране народился класс ценителей с деньгами. Многие богатые люди стали собирать свои коллекции, старина и древности вошли в моду. Положим, Тот высокопоставленный клиент, благодаря которому они все познакомились с Райенвальдом, оказался идиотом. Попытался самостоятельно вывезти антикварное оружие за рубеж. Чтобы что? Развесить на специальном ковре в своем домике в Белгравии, оформленном на жену? Любоваться и гостям показывать? Дурак! из-за которого едва не пострадала вся индустрия. А то, что удалось оформить деятельность разрозненных поисковиков и черных археологов, информаторов и проводников, посредников и перекупщиков в настоящую индустрию, развитую отрасль, турни Истомин ставил себе в непосредственную заслугу. Разграбление могил и археологических памятников – Практикуется с тех пор, как возникла первая могила, усугубляясь во времена войн и всяческих нестабильностей. Если не можешь бороться с существующей проблемой, возглавь ее. В отсутствии госконкуренции на поляне зарождающегося бизнеса Николай и Истомин возглавил и собрал под крыло легально исторического общества архетип всю иерархию черных следопытов, ранее действующих на свой страх и риск. После того, как по археологическому объекту пройдется черный копатель, тот превращается в лунный пейзаж, безвозвратно утраченный для истории. Торнье формализовал практику. «Хочешь копать под эгидой общества?» Действуй по правилам, не повреждая памятник. А если до официальной регистрации дойдут не все находки? Ну что же, возможно, их там и не было. Нужны мечи и стрелы, снаряжение и украшения, иконы и утварь, ордена и монеты? Все это возможно приобрести по сходной цене, на теневом рынке древностей, у истоков которого стоял и Турнье Истомин. Историческая секция артефакта штурмовала архивы, просиживала дни в библиотеках, изучая книги, статьи, научные публикации по археологии, летописи, фольклор, мифы и легенды. Из этих источников выуживалась информация – которые при сопоставлении с топографическими картами открывало неведомые раньше древние поселения, святилище курганы. Найденными объектами в поле занимались ребята из археологического отдела. Артефакт не пренебрегал ни выселенными домами, ни разрушенными церквями, их обследовали профессиональные кладоискатели. Подземелья стали зоной деятельности диггеров. к подводным поискам привлекли дайверов. Эта машина работала практически не давая сбоев, принося баснословную прибыль своим участникам. Единственным досадным недоразумением во всем предприятии было то, что продажу и особенно вывоз за рубеж археологических ценностей коварно запрещал Уголовный кодекс страны. А значит, в любой момент, В дверь могли постучать люди с удостоверениями в красных корочках. Конечно, как любой крупный бизнес, архетип располагал теплым участием высокопоставленных покровителей, да и вывеска исторического общества надежно маскировала теневую деятельность компании. Но сейчас председатель был искренне рад, что Райенвальд явился не с раскрытым удостоверением, а с миром.